60. Бертольд спустился вниз к реактору. Все, кто были внутри, под дулами автоматом подняли руки вверх и отошли к стене. Риверс засел за главный терминал и стал быстро водить команды. «Я не могу пробраться в их систему». «Что значит «не можешь»? Это же их компьютер». «Дело в том, что они знают, где мы находимся, и переписывают пароли доступа к системе», — отвечал Риверс, продолжая быстро работать пальцами по клавиатуре. «Может тогда отключить вручную?» «Не получится». Мне кажется, что после разрушения бронестекла упадут бронированные шторы, которые гранатами пробить уже не сможем. Ясно? Давай, Берт, ты сможешь, — подборил Макс. Ты просто обязан. Я пытаюсь. Противоводство Берт Рольда с неизвестным противником в электронном мире продолжалось с переменным успехом, но окончательно победить пока никому не удавалось. Остальные напряженно следили за насквозь непонятными действиями программиста. Вспихивали предупреждающие надписи, которые Берт пытался подавить. Мигнуло электричество. «Уже лучше. Жаль, только опыта не хватает. Но и у них сидят не гений», — ворчал Риверс. «Все». «Молодец, Берт. Я знаю, что я молодец», — самодовольно улыбнулся Риверс, вытирая выступивший на лице пот. В результате его операции щелкнул замок к двери, открывая вход к реактору. За бронестеклом из конструкции поднялось два стержня, от которых исходил жар, видимый невооруженным глазом. Через 30 секунд снова чуть заметно мигнул свет и отключились две трети светильников. оставшийся давали в два раза меньше света, чем положено по норме. Но «Ну вот включилась аварийная система. Её батареи хватит максимум часа на два, сказал Бертоль. Если стержни останутся в интыме течение часа, то произойдёт перегрев и реактор выйдет из строя. Главное, чтобы стержни были вынутыми. Но так заклинь их. Не могу. Любой специалист после того, как мы уйдём, может вставить их обратно. Тогда их нужно всех убить, как-то отстранённо произнёс Стюарт. Не поможет. Мы уже знаем, что это не все их специалисты, есть резервная команда. Тогда остаётся одно, твёрдо сказал Кастер и открыл дверь в реакторное помещение. Эй, ты что задумал? Рвану всё к чёртовой матери. Кастер, не надо, кричал Риверс. Можно просто разбить пульт управления. Но Мишко уже не слышал. Дверь автоматически закрылась и не пропускала ни единого звука. Кастер активировал гранату и поставил её между двумя стальными трубками, после чего вернулся назад. Кастер, можно было просто разбить оборудование, не повторил Бертрольд. Да? бекакая да разница. Теперь уже точно стержни никто назад не затолкает. Грохнул взрыв, порвавший две трубки, из которых под сильным давлением стал вырываться пар. Сработала сигнализация. Покинуть помещение. Зайдёт главный стержень разрушения реактора через 47 минут, проговорил компьютер равнодушным механическим голосом. Покинуть помещение. Кастер, что ж тебе, вергнул Стюарт. Надеюсь, он не взорвётся. Вероятность взрыва довольно велика, опроверг Надежда Стэвос Риверс. На же за эту радиоактивную заварушку расстреляют. Вообще-то это не радиоактивно, сказал Бертольд. Но если рванёт, то тоже мало не покажется, вжив будет ого-го. Одной проблемы меньше, теперь надо выбираться отсюда. Группа вернулась к выходу, за дверью их уже ждали охранники. Они не смело выглядывали из-за угла коридора, и можно было предположить, что в самих коридорах их скопилось порядочно. Кто-то из них даже стрельнул в дверь. Но после того, как пуля рикошетом отлетела назад и шлёпкнулась в стену в опасной близости от самих охранников, стрельбу прекратили. Да, причём Кастор интересно, тут есть запасной выход. Даже если и есть, он ничем не лучше, ответил Макс. Они все под охраной эти узлобных поганцев, у старый путь нам хотя бы знаком. Тогда придётся идти напролом. Придётся. Вот только я не уверен, что мы выберемся. Выбора у нас всё равно нет, либо лечат пуль, либо ржёт от ценатамы. В первом случае есть хоть небольшой шанс. Обозначал позицию Esteves. Bert идёшь в центре. Я и Zeged идём впереди. Caster и Max идут сзади. Стрелять во всё, что движется. Всё, выходим. Времени осталось 40 минут. В дополнение к обозначенному порядку все взяли по одному заложнику в качестве щита. Только открыл дверь, Stewart поставил две подпольные гранаты по дальним углам коридорного перекрёстка. Сразу же послышались крики Ранинок. чтобы не дать противнику опомниться, добавили из автоматов. При этом они продолжали движение вперёд.